Потревоженные нашим неожиданным приходом, предоставили нам две комнаты, а сами, видимо, долго не могли бы заснуть. тихие шаги их доносились из коридора. Я легла на диван, и позабытые в войну душные запахи нафталины и лаврового листа обступили меня. Четыре года, когда война началась, я училась на телелитературном факультете. В оставшемся незавешенном окне был виден кусок розового неба это зарево стихающих пожаров удивительная после дней беспрерывных боев тишина была благодатью от которой с непривычки цепенилось сердце сквозь напряжение этих дней пронзительно пробилась пробилась мысль мы в Берлине и отшибла сон было довольно светло со стены напротив выступили оленей рога потом я разглядел на столе свежесрезанные цветы в вазе в клетке маленького попугая Он проснулся, поскакал по игрушечной лестнике и принялся раскачиваться на крохотных качелях. Подсвечивая карманным фонариком, я прочла на стене в рамки Дерхимель, Беваре, ун Реген, ун твинт, дикайный зинт. Небо храни нас от непогоды и от неверных друзей.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 Из окна было видно, на перекрестке регулировала движение знакомая девчонка. Взмахивая флажками, она пропускала машины, успевая вскрикнуть, скинуть ладонь к виску. А военнослужащих, приспособивших для передвижения трофейные велосипеды, отбирала их. Таков был приказ командующего фронта. Уже целая гора велосипедов выросла возле нее на тротуаре. Напротив из парадного боец выталкивал бочонок. Обмакнув в него толстую кисть, на короткой палке, низко присев на корточке, он замазывал огромные буквы гебельсовских заклинаний, распластанные на мостовой. «Берлин Блейд Дэйдж». Берлин останется немецким. По этой же мостовой двигалась недавно на восток моторизованная немецкая пехота. Кто-то постучался в квартиру. Вошел мужчина в коротком пальто в темной кепке. Он узнал, что здесь русские, и просил разрешения поговорить со старшим из нас. Сняв кепку, он нервно изложил суть дела. Вчера, когда наши части вступили в Берлин, он выбежал навстречу вместе с женой. Он показал рукой на дверь, за которой на площадке лестницы поджидала его беременная жена. «Мы бросились к русским, чтобы обнять их, но ваши солдаты оттолкнули нас». Его жена вошла и стояла рядом с ним, такая же бледная, как и он. Застегнутая на все пуговицы ее серое пальто было сильно вздернуто на большом животе. Мужчина говорил сурово о том, как ждал этого дня избавления от Гитлера. Надеялся, и вот такая встреча немецкого рабочего с Красной Армией. Голос его был разогрет обидой и решимостью высказаться. Жена молча поддерживала его, кивая головой. Мы были взволнованы и глухи одновременно. Как мы хотели мы верить в начале войны, что не разорвавшиеся бомбы, сброшенные на Москву, это дело рук немецких товарищей. Как искали любое подтверждение их солидарности с нами. И потом постепенно разуверились, ожесточились. И сейчас мы не могли обнять этого человека. Я вспомнила полученное вчера на имя Куркова письмо с Урала. Мы прочли его. Жена Куркова писала, что слышала по радио о боях в Берлине и думала, какие-то герои бьются так далеко от дома насмерть с врагом в его главном городе, и теперь, значит, недолго ждать победы. «Сообщаю», — писала она, — «пришел домой Гонша, Разин и Панков, раненый. Коля, я ходила на мельницу, шла мимо Разина. Разин сидит на гармошке играет, и мне очень обидно. Коля, хотя бы увидеть вас, хоть одним глазком. Очень я соскучилась об вас, и соскучились мои дети». Пока, до свидания. Остаемся живы-здоровы, того и вам желаем. Целуем мы вас 999 раз. Еще бы раз, да далеко от вас. Полковник сказал, переведите Губеру. немцы звали Густав Губер. Их профсоюзный фюрер Лей заявил, что германский рабочий – это не просто рабочий, это человек-господин, и что у него самочувствие такое. Спросите, верно это? Губер упрямо мотнул головой. Немецкий рабочий такой же пролетарий.